Чудо. Клаверия проснулась от хруста под кроватью. Мохтин не выдержал длительной голодовки и принялся завтракать, жадно откусывая куски от корнеплода, чавкал и издавал довольные звуки. Девушка тихонько опустила ноги на пол, наклонившись, чтобы заглянуть под кровать. Интересно, он оставил свой камень или изловчился и подтащил к себе пищу? Питомец вывалился наполовину из вороха одежды, довольно растянулся, прищурив от удовольствия глаза, смаковал плот. Самое время, пока он отвлечён и добр, вытащить его вместе с вещами оттуда. Лови спустилась, легла на пол, дотянулась рукой до пушистой холки, несмотря на рычание мокте, потащила его на себя. Питомец жалобно заскулил, пытаясь удержаться при помощи задних лап на месте. Едва его пушистый хвост соскользнул с обрегающего им камня, пространство под кроватью наполнилось оранжевым свечением, излучаемым минералом. "Мокти, что это?" испуганно подвинула свободной рукой к себе смятую одежду со светящимся предметом. Красношкурный радостно завилял хвостом, облизывая свою находку. Там, под слоем не до конца отмытого ила, за белой стенкой с прожилками, пульсировал оранжевый свет. Лови осторожно стукнуло по предмету, заметив внутри тень, которая пошевелилась. Это яйцо змеи? Шокированная девушка побежала в комнату Леоны. "Леона, просыпайся", теребила она по плечу кормилице. "Скорей! О боги, Лови, что происходит?" Сонная женщина подскочила молниеносно, с порасוןья не понимая, куда надо бежать, зачем-то схватила с кровати подушку, прижав её к себе, направилась к двери. Тот камень, который Мокти нашёл, это яйцо змии. Догнав кормилицу, забавно бегущую в неизвестном направлении, девочка попыталась объяснить ситуацию, отбирая подушку у няни. Кормилица развернулась в сторону комнаты Лаверии, зашагав грозно с видом непобедимого спасителя, борца с напастью. Лохматая в своей полупрозрачной ночной рубашке, она решительно толкнула дверь, открыв комнату. А точно змии Неожиданно уточнила она у подопечной, обернувшись. Птицы тоже из яиц вылупляются? Птицы? Лови задумалась, наблюдая за тем, как заботливо кормилица поглаживает Мокте, пытаясь его уговорить сползти с яйца. Животное покрутило недовольно головой, но подчинилось. Леона раздвинула края одежды, в которую Мокте опять закутал предмет, присмотрелась. У меня раньше подворье небольшое было, а домашняя птицы с видом магистра произнесла Леона, наблюдая за яйцом. Аккуратно стукнуло по поверхности. Странно то, что оно светится. Возможно, из-за холода воды в реке. Оно замерло в своём развитии, а сейчас, когда моккти отогрел его, проснулось. "И кто там?" замерв от удивления, шёпотом спросила Лави. «Этого мы точно сказать не можем. Остаётся только ждать. Внутри есть шевеление, значит, плод жив. А если там змея? Ну, не сожрёт же она тебя сразу, как вылупится. Отпустим на волю у реки». Всё ещё рассматривая находку, предположила няня. «Ага, так тебе мог, ты и отдал своего высаженца. Смотри, как он его оберегает». «Посмотрим, малышка. Судя по объёму тени... «Вылупится оно совсем скоро. Ему там тесно». «А как же наши планы? Как мы понесём яйцо с мокти?» «Вот так и понесём. В сумку переложим его вместе с красношкуром». Погладив за ушком мокти, Леона улыбнулась. «Нельзя лишать возможности жизни того, кто столько времени ждал свою наседку. Даже если это ядовитая змея? Она же не просто так к нам попала». «Придумаем, что с этим делать. Чтобы тебе не было страшно, я могу забрать эту парочку к себе в комнату». «Нет, пусть будут тут. Я буду за ними приглядывать. У нас с тобой сегодня планы. Оставь их просто в покое. Займёмся стиркой». Для Лави непривычно было то, что с момента принятого решения о нисхождении жизни её насытилась событиями и необходимостью постоянно действовать. Мысли и эмоции переполняли девушку, благо кормилица была с ней рядом и помогала. Леона тоже изменилась. Она даже будто стала немного стройней из-за активности. В ее поступках появилась нехарактерная решительность и смелость. Оставалось лишь держать на расстоянии от своего дома Веронию и Эвиуса, чтобы они не нашли спрятанного мокти с гнездом. Для этого стоило создавать видимость обычных дел и чаще ходить к ним в гости, что совсем не радовало Лаверию. После завтрака Леона притащила с заднего двора увесистые корыта, намеренно попросив их у прислуги, чтобы те доложили Веронии о начале большой стирки. Расположила на скамейке напротив окна спальной комнаты Хозяйка дома точно не решится выходить к ним и предлагать им помощь в качестве примирения. Верония всегда сторонилась домашних дел, ссылаясь на свою избранность. Это отпугнёт её хотя бы на время от кормилицы Слави. В глубине души няня волновалась за предстоящий побег, пытаясь продумывать, как лучше это сделать, внутренне переживая о том, как встретят их землявизарии. Она понимала, что скрыть подопечное даже в обычной одежде среди людей будет непросто. Слишком светлая у неё кожа и красивые черты для обычной девушки. А тут ещё и моктис с яйцом неизвестного существа. Заброшенный когда-то земной дом Леоны хоть и стоял в отчуждении, но всё же никто не отменял необходимости посещения ярмарок и общения с жителями Визари. Сколько смогут они сохранять себя в тайне от других?» Успокаивала письмо Лави. Если он был уверен еще тогда, что его дочь может обрести счастье среди людей, стоило довериться. Сжимая в руках влажную ткань, Леона потерла ее о борт корыта, расправляя на весу. «Лави, принеси мне еще воды!» крикнула она достаточно громко, чтобы быть услышанной в большом доме. Через час импровизированной сцены Лави с Леоной расслабленно сели в садовые кресла, созерцая результаты своего труда. Шторы, развешанные на качелях и перилах беседки, раскачивались дуновением ветра, с краёв стекали капли воды. «Помнишь, как вечерами отец скачал меня на качелях и усаживал меня к себе в кресло на руки?» — грустно спросила девушка. «Конечно, детка. Ты была тогда такой маленькой?» А выросла какая красавица. Отец бы гордился тобой. Леона, лави пригладила по пыльной поверхности садового столика. А почему мы никогда раньше не устраивали с тобой обеды на свежем воздухе? Так не принято вроде тут этого, есть столовые, как это на свежем воздухе? Это же и мой дом, верно? Лаверия загадочно улыбнулась. «Раз Верония с Эвиусом решили воспользоваться моими услугами, тогда и я могу попросить их об одолжении. Устрою нам с тобой праздник». Девушку зацепили накануне слова матери о недостойности Леоны, и она хотела хоть как-то порадовать свою кормилицу, которая не просто ухаживала за ней с детских лет, но и после ухода отца стала для неё единственным по-настоящему близким человеком. «Ох, лови, осторожней!» «Не стоит тыкать палкой в нору спящего зверя. Они все равно не бывают в саду. А кухонной горничной без разницы, где накрывать стол. Пока Мокти увлечен высиживанием яйца, он никуда не сбежит. И мы можем пообедать тут». Несмотря на то, что Лави вчера зарядила кристаллы в гостиной, дом без отца по-прежнему казался ей сырым, холодным, мрачным. Девушка постучалась в комнату Веронии, в предвкушении очередных часов необходимости выслушивать нелепости от матери. Но вдохновение от предстоящего обеда в саду и пыль, который ещё не сошёл после стирки, грели душу девушки. Айвиус уходил в магистратуру рано, поэтому застать его в такой час риска не было. "Войдите", томным голосом ответила Верония из-за двери. "Здравствуйте. Я пришла зарядить кристаллы. Поприветствовала она женщину, лежащую на кровати с белой тканью на голове. Вы больны? Нет, меня утомили ваши крики в саду. Лаверия, непристойно девушке твоего статуса так кричать и громко смеяться. Леона учит тебя плохому. Верония, вам ли рассказывать о пристойностях? Если моя помощь не требуется, я могу зайти вечером. Нет, нет, ты мне не мешаешь. Можешь заняться своим делом. Лави подошла к кристаллу, сложив ладони на нём, закрыла глаза. Верония отодвинула край повязки с глаз, наблюдая за девочкой. План вызвать у дочери сочувствие и сопереживание провалился. Она снова не смогла найти слабое место в восприятии дочери, чтобы настроить её против кармелита. Это залило мать, но Эвио убедительно дал понять, что сейчас необходимы дни перемирия. До выборов оставалось совсем немного. и скандалы были ни к чему. «На сегодня это всё». Потирая ладонями, Лави осмотрела сияющие по периметру кристаллы. «Спасибо тебе, не зная, что бы мы без тебя делали. Намочи, пожалуйста, в травах мой компресс». Протягивая девушке белый хлопок, Верония создала вид немощности. «Когда мне ждать тебя снова?» «Завтра вечером я зайду. Надеюсь, вы будете уже в полном здравии». макнула во отвар тряпку, не отжимая, притянула матери. Вот, пусть будет влажная, дольше продержится. Я могу идти? Да-да, благодарю. Лави спустилась на первый этаж, забежала на кухню, поручив повару подать обед матери в комнату, а им с Леоной в сад. Радостно побежала смотреть, как поживает её питомец с яйцом. Если Верония решила разыгрывать немощь, это было только на руку. Они смогут спокойно собрать вещи и сбежать. Оставалось всего 2 дня лжи и лицемерия. Как только в квартале ремесленников они заберут нужные им заказы, отправятся в эту же ночь в путь. Могте радостно завилял хвостом при виде хозяйки, не сползая с яйца. Леона сказала оставить его в покое. Это было сложно, учитывая привязанность к питомцу. Она достала корнеплод, протянула его заботливой на сетке, погладив по махохнатой спинке. Ветер и грива шелестел краями белой скатерти, которой был накрыт садовый стол. Лаверия никогда ещё не чувствовала себя настолько комфортно, как сейчас, сидя в прохладе листвы в кресле, в котором отец любил отдыхать после работы. Ароматы обеда витали в воздухе. "Жалю тебя теперь нет нарядного платья". Посетовала Лавина на то, что единственное своё выходное платье кормилица распорола и сшила сумку для мокти. Мне для праздника доспехи не нужны. Это же состояние души. Мы с тобой хорошо потрудились сегодня. Леона открыла крышку супницы, зачерпнула половником содержимое, разлив по тарелкам. Едва ложки застучали, и раздались восторженные от вкуса еды возгласы. В саду появился Эвиус. «Здравствуйте», — произнёс он доброжелательно, — «как здорово вы придумали». «Могу я присоединиться к вам?» — неожиданно для Леона и Лави спросил он. «Конечно, но нам потребуется ещё посуда». «Корнелия!» — закричал он. «Корнелия!» Верония подошла к окну, услышав голос Эвиуса. В саду, беспечно улыбаясь и беседуя о чём-то за накрытым столом, Эвелс сидела рядом с Лаверией и Леоной. Она вновь почувствовала себя затворницей в доме, где столько лет жила в ожидании собственного счастья. Только счастье по-прежнему обходило её стороной, избирая других. По лицу промелькнули напряжённые серые полосы. Она сдержат обещание и не станет разрушать их всею сам планы, но после победы в выборах Воздаст по заслугам девчонки. Оставалось лишь придумать, что станет достойным отмщения.